Вадим Фарк. Как создать хентай 2. Пролог. Вы знаете, каково это — терять близких родственников? Но Если да, то примите мои соболезнования. Если нет, то, поверьте, это очень, очень, повторяюсь, очень неприятно. Конечно, будь вы настоящим сухарем, то, возможно, даже не почешетесь но хочется верить, что мою историю читают более человечные люди. Как бы там ни было, представлюсь. Привет, меня зовут Андо Изаму. Мне 21 год, и я студент. На кого учусь, говорить не буду, пускай это пока что останется моим маленьким секретом. Я живу с отцом и сестрой в неплохом, по меркам нашего города, доме. Мой отец Кента работает водителем скорой помощи. Практически безвылазно находится на сменах. Я вообще очень удивлен, как он держится. И как его еще оттуда не поперли. Ведь это очень сложно. Поддерживать себя в бодром виде за рулем автомобиля при таком жестком графике. Но факты остаются фактами. Сестра Аяна хитрая, умная и безумно красивая девушка. Старше меня всего на 4 года. У нее длинные синие волосы, настолько шикарные что сводили многих парней с ума. И ей я тоже удивляюсь. Почему сестренка до сих пор никого себе не нашла? А может, нашла, но я не знаю. Хотя все это может быть связано с ее загруженностью. Днем она студентка медицинского, вечером домохозяйка, а по выходным еще и медсестра. Забыл упомянуть о главной теме моей истории. Помимо учебы, я автор хентайных новелл под псевдонимом Сенсей Кампай. Так сказать... «Мастер выпить». Хотя это и не совсем так. Псевдоним взял просто из-за того, что он звучит. Забавный, смешной и привлекательный. Но не суть. Собственно, по названию этой книги вы уже понимаете, о чем пойдет речь. Благодаря моим новеллам, меня заметила небольшая команда из компании «Ханабен», в которую я долго стремился попасть. Там я познакомился со страстной троицей — Мицука, Каоре и Мико. О, да, у нас были безумно интересные рабочие дни. Но если вы сейчас читаете, это значит, все и так знаете. Я просто решил немного освежить вашу память и плавно подойти к новой части. Так вот, если вы знаете, каково терять близких родственников, то согласитесь, это очень плохо. К сожалению, судьба в этом не обошла и меня. Наша мать, Анда Ясука, пропала 7 лет назад. И до сих пор о ней нет никаких известий. Однако, жизнь продолжается. По крайней мере, мы так думали, пока наш отец не попал под обстрел. Именно так. Мне объясняла Эми дрожащим голосом. Женщина-врач, работающая в клинике вместе с отцом. Кстати, судя по недавним новостям, давно в него влюблена. Если вы просто пробежались по этим строкам взглядом, чтобы поскорее узнать, что же произошло с моим отцом, то вот вам спойлер на первую главу. Он.